Часть третья. Я стою позади грузовика и грустно смотрю на четыре мешка, лежащие на его синей платформе. Сейчас 2017 год. Головы внутри мешков начинают поджариваться, и запах от них идёт сомнительный. Тёмные ручики крови сочатся сквозь мешковину, и истекают вниз с торца грузовика, капают на его заднее левое колесо. Я отодвигаю ногу, чтобы кровь не капнула на нее, и смотрю в небо. Оно голубое и тяжелое. Серые облака на горизонте наполнены дождём. Я в десятый раз смотрю в телефон. Сигнала по-прежнему нет. Прижимаюсь щекой к горячему металлу грузовика и наблюдаю, как мопеды виляют вокруг рытвин на дороге и взбивают клубы пыли. Мой грузовик стоит прямо за стеной Меркада, крытого рынка городка. Внутри него люди собираются, едят жаркое и мясо на шпажках. Вокруг закусочной — ларьки, где продаётся что угодно, от гаечных ключей до корон принцессы, от поддельной электроники до арбузов. Вдоль длинной стены рынка, рядом со столами с едой, торгуют мясники». Здесь скапливаются мухи, а с висящих на крюках туш капает кровь. От них исходит запах испорченного мяса. Донью Бернита, у которой мы берем мясо, вторая справа. Это у нее я купила коровьи головы, висевшие над белым, покрытым плиткой столом. Мы уважительно запихнули их в мешки, а потом я их перетащила в грузовик с рогами и всем остальным. «Ай, Кампо!» Я поднимаю голову. Позади меня старик. Лицо его в таких глубоких морщинах, что я почти не вижу глаз. Он ухитряется выглядеть одновременно полным надежды и смирившимся. Он хочет найти попутку до деревни. Через одно плечо у него перекинут мешок риса размером с него самого. На старике джинсы, сандалии, сделанные из старых покрышек, и футболка Реал Мадрид. Я улыбаюсь. Это отец Осито. «Ола, Дон Антонио!» Он улыбается и поднимает мешок. Помогаю втащить его в кузов, и пока Дон Антонио бесстрастно глядит на кровь, у меня звонит телефон. Я подпрыгиваю от неожиданности, хотя ждала этого звонка больше часа. «Ло Сьенто!» «Прошу прощения», — шепчу я, пытаясь побыстрее сгрести всякий хлам с торпеды и плечом прижимаю телефон к уху. Дон Антонио улыбается. «Порнадо!» «Без проблем», — говорит он, осторожно убирая с переднего пассажирского сидения пустой пакет из-под Доритес. Среди разнообразных крошек валяются почти пустая большая бутылка колы и огромный пакет листьев коки Это мой завтрак и обед вместе взятые, и руки уже начинают дрожать. Я уехала из лагеря сегодня в семь. Хотела добраться до города пораньше, сбегать за покупками, забрать головы, позвонить и уехать. От нетерпения у меня в желудке все бурлит. «Алло!» Будто издалека потрескивает голос Перс, директора благотворительной организации в сфере искусства которую я основала пять лет назад. Включаю громкую связь и ставлю телефон на руль. Помехи такие, будто перс посреди океана. А может, не она, а я. Представляю, как она сидит за покрытым листьями столом, подложив под спину мою подушку с вышитой бисером пумой и держит кружку горячего чая. Думает о художниках и выставках, спонсирует заявки, связанные с изменением климата, образованием, вымиранием животных, загрязнением. Я морщусь, стираю пот со лба. «Привет!» — говорю я. «Привет! Как ты?» Я задумываюсь. «В порядке, спасибо». «Точно?» «Ага», — отвечаю я, подумав хорошенько. «Вчера из руки мне выдавили очередную личинку. Я нашла внутри вагины клеща на 3Х и уже девять раз сегодня продресталась, хотя еще...» «Я смотрю на часы. Только час дня». «Понятно. У меня тут включена громкая связь». Я закрываю глаза. «Привет, Лора!» Звучит хор голосов. клещу тебя...» «Всем привет!» пытаюсь я говорить более деловым тоном. «Можешь сказать, где ты?» Снова встревает перс, пытаясь увести разговор в менее сомнительное русло. «Вокруг тебя полно туканов и ягуаров?» «Конечно». Я поглядываю на Дона Антонио, а тот только смотрит на меня и улыбается. Я чувствую запах коровьих голов в кузове. Мои бедра прилипают к сидению, И я с каждой минутой все больше беспокоюсь, что мне очень скоро снова понадобится сбегать в туалет. Когда я решила в который раз вернуться в Боливию и в который раз передать свои обязанности перс, мне пришлось прямо-таки молить об отпуске на полгода. Еще полгода. Еще один срок. Но на этот раз приходится замещать директора заповедника, Мы не смогли найти никого, кто мог бы выполнять эту работу на более длительной основе. Мы искали кого-то из местных, из Боливии, но никого не нашли. Животных так много, а число волонтеров резко упало. Теперь мы в лучшем случае в сухой сезон можем надеяться на 20, максимум 30 человек, а когда-то их бывало больше сотни. «Ну хорошо», — бодро чирикает Перс. «Тогда давайте начинать собрание?» «Отличная идея!» «Ты мне что-нибудь привезла?» Уперев руки в бока, спрашивает Чарли, стоящий на дороге. Рядом с ним Брюс, наша собака. Я на въездной дорожке, неуклюже пытаюсь проехать по доскам, которые бессистемно и совершенно дурацки разложил осито, чтобы прикрыть извечную глубокую канаву между дорогой и гаражом. Брюс счастливо лает, виляя хвостом. «Не-а!» говорю я, спрыгиваю и плюю старый комок листьев коки в кусты. Гараж мы построили напротив хижины курильщиков пару лет назад. Это здоровенный крытый сарай, где стоит наш грузовик, и где мы храним бензин, инструменты для сварки, старые заборы, доски, волейбольную сетку и стройматериалы. «Только коровьи головы!» Чарли смотрит на кровавые мешки. «Вот тебе и фрапучино», — говорит он, а Брюс, вздохнув с облегчением, запрыгивает в кузов и начинает устраивать себе гнездышко в дальней его части. На самом деле это его грузовик. Он голенастый пес, белый, с коричневым пятном. Теперь он весь красный из-за натекшей крови. Я морщу нос». Чарли в рабочей одежде, промокшей до груди. Он с рассвета выгуливал кошек. Мы вместе с ним вышли в пять утра с одним из оцелотов. Пока я была в городе, Чарли успел выгулять рупи и накормить по меньшей мере еще четыре кошки. Он сует руки в карманы джинсов. Чарли высокий и бледный. Его длинные волосы, он их не стриг с того момента, как приехал в заповедник год назад, и теперь стягивает их мужской пучок, и каштаново-рыжая борода, доходящая до груди, вполне уместно смотрелись бы в какой-нибудь хипстерской кофейне в Мельбурне. «Как собрание?» «Нормально», — киваю я. «Это все далеко. Здесь проблемы были?» Чарли начинает с натугой перекладывать мешки на землю. Брюс подозрительно за ним наблюдает. «Этот пес...» объявился возле хижины курильщиков несколько месяцев назад. Он был худой, как палка, израненный, с раковыми опухолями. Мы его подлечили, и сейчас он на испытательном сроке. Чтобы остаться здесь жить, он должен забыть неприятную склонность кусать людей. Чарли развязывает один из мешков, быстро отшатывается и зажимает нос. «Господи!» Он выглядит изможденным, на лице там и сям серые пятна. Это наш кошачий координатор, и название его должности говорит само за себя. Чарли координирует кошек и их волонтеров. Следит, чтобы все были должным образом обучены, и чтобы соблюдался распорядок. Обеспечивает и людям, и кошкам безопасность, довольство и заботу. Раньше этим, да и вообще всем остальным, занимались Мила и Агустина. А теперь мы хотим распределить их обязанности на несколько штатных единиц. Двух кошачьих координаторов, администратора, координатора волонтеров, двух поваров, координатора строительства, стройбригаду, координаторов мелких животных, одного, двоих или даже троих ветеринаров и директора. Мила и Агустина – Покинули заповедник примерно шесть лет назад. Это было непросто. Их уход был долгий, затянутый и болезненный. Они страдали от недиагностированного посттравматического расстройства, горя и множества стрессов, которые наваливались на них один за другим. Теперь у них другая работа, другая семья. Живут они в другой части Боливии, я надеюсь, они счастливы. И хотя за прошедшие годы их задачи были распределены, попытки сделать управление заповедником более рациональным, никакое оно не рациональное. Это необычная работа. Нужны местные сотрудники, но их найти непросто. Оплата низкая, условия тяжелые. Мы по-прежнему зависим от иностранцев и волонтеров, которые могут смотаться без всякой причины, а могут остаться – но никогда не предугадаешь. Получается, мы предлагаем людям отречься от привычной жизни и часто поставить под угрозу психическое и физическое здоровье за очень скромное вознаграждение. По всему миру люди десятки лет идут на это. На голом энтузиазме создают некоммерческие организации, поскольку каждый раз приходится расхлебывать очередную катастрофу, ведь так... И поддержки они, как всегда, получают очень мало. Но с каждым годом кажется, что работа становится труднее, особенно для тех, кто остается надолго. Друзья уезжают, волонтеры больше не задерживаются по истечении первого месяца. В мире так мало определенности, труднее найти стабильную работу. Путешественники часто следуют плану поездки. Они редко меняют его даже при том, что здесь их ждет волшебное преображение. Можно снять все луковые слои, сбросить лишний вес и, возможно, побриться на лысо, лишь бы только джунгли остались тобой довольны. На данный момент у нас 11 замечательных волонтеров. 23 кошки, плюс птицы, обезьяны, носухи, нанду, пикари топиры, и около 20 животных в зоне карантина. В штате две поварихи. Стойкая Донья Люсия и более молодая, приятная женщина Донья Клара. Осита, теперь Осо, наш координатор строительства. Это уже не пухлый 11-летний мальчишка. Он бесится, если я называю его Осита. Это рослый 21-летний парень, и у него недавно родились две дочки-близняшки. Он потрясающий, неунывающий молодой человек. Из всех детей, с которыми я познакомилась, когда впервые приехала в заповедник, только он работает здесь круглый год. Наша стройбригада состоит из него и Джонни. Как Иоса, Джонни вырос здесь, хотя и не в самом заповеднике. Его родные были охотниками но благодаря нашей совместной работе стали защитниками природы. Джонни — один из восьми, по-моему, братьев, и как минимум четверо на протяжении нескольких лет работали в заповеднике и в двух других приютах нашей организации специалистами по обезьянам, по строительству или по кошкам. Все братья безумно красивые. Пожалуй, самый красивый Джонни, и он может протащить на себе через болото — «Больше цемента, чем любой мой знакомый». Помимо Оса, Джонни, Доньи Люсии и Доньи Клары, есть еще Чарли и Элли. Элли — наш координатор волонтеров. Она ничуть не изменилась за 10 лет, разве что появилось еще несколько морщин на лице и татуировок с портретом Амиры. Единственный ветеринар уехал на прошлой неделе, а новый должен прибыть на следующий. До этого момента мы с Элли замена. Мы никогда не учились, но нам нравится делать волонтерам витаминные уколы в ягодице, если у них уж очень сильное похмелье. Я поглядываю на Чарли. Лицо у него еще более землистое, чем обычно. «Что-то случилось?» настороженно спрашиваю я. «Ты, Анхи, опять сбежал?» Нам с Джонни пришлось его ловить корзиной для белья. «Берда, Джонни!» — говорит Чарли чуть громче. Тот заваривает столбы ограждения за гаражом. Футболка сильно натягивается на его мощной груди. Тёмные волосы стильно лежат на блестящем, золотисто-коричневом лбу. Он смотрит на нас, прикладывает ладонь к уху, чтобы получше расслышать, потом отключает сварочный аппарат. «Ке?» Чарли показывает сложную пантомиму, изображая, как они ловили на суху с помощью корзины для белья. Джонни хихикает и бодро кивает. Я со вздохом качаю головой. Джонни с поразительным мастерством умеет ловить кого угодно корзины для белья. Парень снова включает аппарат. «Куча волонтеров забаррикадировалась в спальнях», — продолжает Чарли. «Видимо, тебе придется разбираться с последствиями». Я вздыхаю. Он кого-то покусал? не сегодня нет». Киваю. Прямо гора с плеч. Я помню, как Мила и Агустина слепо верили, что право Коко на свободу важнее, чем право человека не быть покусанным. Но постепенно, с годами, Животные, которые были нашими друзьями в самом начале, умерли. Прибывали новые, а с ними стали появляться новые сотрудники и новые правила безопасности. Такую свободу мы животным уже не даем. Это, пожалуй, и к лучшему. Лоренцо. Он пропал в 2011 году. Мы не знаем, что с ним стало. Летал, как обычно, вокруг патио, хлопал своими яркими крыльями, флиртуя с Сэмми, а на следующий день исчез. То ли его сбил лесовоз, то ли его украли и продали, как домашнее животное, то ли съел какой-то зверь. Никто не знает. А еще Фаустина. Ох, наш Фаустина. В 2009 году его сбила машина, на той же дороге, где за два года до этого погиб Коко. Из прежних вольных остался только Теанхи. До недавнего времени он гулял, где хотел. Но в начале года Оса и Джонни закончили новенький сад на Сухе, огромный вольер для него. Там он в безопасности, как и волонтеры, которые упорно продолжают ходить в шлепанцах. Теанхи ослеп, у него старческое слабоумие, и все равно исхитряется убегать. Иногда забирается в кровать оса и сворачивается клубочком, а иногда тащит булочки из столовой. «Все были в панике!» Чарли прислоняется к грузовику, складывает руки на груди. К нему подходит Брюс и нежно тычется носом в ухо. Он выбежал из кустов. И я не шучу, Теанхи очень быстрый, как птица, за которой гонится мультяшный койот. Собирался схватить меня за яйца, я прямо заорал. Отталкивал его метлой, а Джонни только ржал и смотрел. Но потом взял корзину для белья, как ни в чем не бывало, и поймал Теанхи в прыжке, точно супергерой. Я захохотала так, что аж поперхнулась листьями коки. Клянусь, я чуть не тронулся. Мы какое-то время сидим вместе. Между нами стоит мой пакет с листьями коки, и мы то и дело запихиваем их за щеки. Слышно, как волонтеры играют в волейбол в патио. Из потрескивающего радиоприемника, который Джонни за работой поставил рядом на скамью, доносится музыка в стиле реггитон. Наконец, когда щеки набиты до отказа, а Брюс начинает храпеть, уложив подбородок на плечо Чарли, я похлопываю товарища по руке. «Ну что, пойдем», — говорю я. «Разможим пару черепов?» «Пожалуй. У тебя есть топор?» Легонько касаюсь коровьих голов и коротко благодарю. Их темные глаза смотрят на меня. Головы огромные, каждая весит около 30 кило. Рога на мягких лбах цвета соломы величественно и грустно изгибаются. Я уже несколько лет не ела ни продуктов из коровьего молока, не говядины, но кошки есть кошки. Мы начинаем разрубать их пополам, чтобы разделить между ягуарами. После того, как я уехала в 2008 году, я долго пыталась переварить то, что произошло. Жила с мамой, потому что хотела заработать ровно столько, чтобы вернуться в Боливию. Старалась быть нормальной, выбросить его из головы «Вернуться в реальность». Очень помог Том. Я таки поехала и увиделась с ним. Мы начали встречаться. И были вместе около трех лет. Но ничего не вышло. Том учился в университете на ветеринара, а я моталась, не находя себе места. Мы оба неистово скучали по заповеднику, даже спать не могли. Но у него, кроме Боливии, было еще кое-что» цель в жизни. Том собирался стать ветеринаром и неуклонно шел к своей цели. В итоге он нашел другую девушку, которая тоже училась на ветеринара. По правде сказать, я его не винила. Я связала себя обязательством, но только не перед ним. Каждый год пыталась обмануть и себя, и его. Клянусь, это в последний раз. Я в последний раз возвращаюсь в Боливию, а в следующем году, честное слово, перееду к тебе. Но так и не переехала. И это был вовсе не последний раз. Я много писала, рисовала Вайру, создавала скульптуры. Я отчаянно, так отчаянно пыталась найти способ рассказывать о ней так, чтобы люди не отдалялись от меня, посчитав сумасшедший, с пустым выражением в духе «О, Пума!» Это, наверное, круто, да? Я прохожу через патио, вся забрызганная кровью и коровьими мозгами. Через плечо перекинут джутовый мешок, в котором лежит голова для Ру. Идти трудно. Коровья голова тяжелая, и я бреду медленно. Чарли надо мной смеется и рысцой шагает позади, с легкостью неся две головы. Одну целую он отнесет Амире, другая, разрубленная пополам, достанется Рупи. Ягуару, которая не может съесть ничего, что с виду хотя бы отдаленно напоминает животное. Дайте ему коровью голову, пялищую на него влажные глаза, и Рупи спрячется под лежанкой и не выйдет, пока страшную голову не унесут. Сэмми машет нам. Ее непослушные волосы завязаны в хвост. Она никогда раньше не красила их в такой темный медовый цвет. На ней старая грязная фланелевая рубашка и джинсы. На плечи накинута еще одна рубашка для защиты от москитов, которых она всегда ненавидела, но сейчас с возрастом, похоже, ненавидит еще сильнее. Она стала адвокатом и борется за права иммигрантов в США. Сэмми может приезжать всего на две недели в год. У нее огромный долг по кредиту, которые она брала на образование. Ей сейчас 30 с хвостиком. У нее серьезная работа. Дома живет кошка, а плотяной шкаф забит брючными костюмами. Она по-прежнему остается одним из самых близких моих друзей среди людей, хотя видимся не каждый год, и то, если повезет. Мы стараемся пересекаться здесь. Пару раз Сэмми удавалось приехать ко мне в Англию, а иногда я заглядывала к ней между рейсами. фрода восклицает она и машет еще энергичнее. «Да, Сэм Уайс». Но, произнося ее прозвище, я замечаю, кто стоит позади нее, настойчиво что-то говоря оса, и мой мешок бухается на землю. «Чтоб тебя!» — шепчу я. сэми пританцовывает на носочках. Ноги ее обуты в резиновые сапоги. Оса широко улыбается. Щеки у него такие же круглые, как когда я впервые увидела его в патио. Тогда он нес Теанхи на руках. «Гарри!» — бормочу я. Тот поворачивается. Лицо его раскраснелось. «Привет, фрода «Ты настоящий?» — восклицаю я, чуть дыша. «Си!» — кричит Оса, хватая Гарри за бицепс и едва сдерживая ликование. Когда мы видели Гарри в прошлый раз, Оса был ростом ему по грудь, а теперь перерос. Парень с восторгом сжимает посредственные мышцы рук старого знакомого. Я качаю головой и снова качаю головой. Фрода повторяет Гарри и делает шаг вперед, чтобы обнять меня, Притом так неловко, что мы промахиваемся и сталкиваемся головами. И оба смеемся. Его голос такой знакомый и странный. На нем футболка и джинсы. Он пахнет чистотой. Борода подстрижена, волосы, прикрытые бейсболкой, короткие. У него появились морщины вокруг глаз, но в основном он выглядит здоровым, нормальным. Выглядит, как нормальный человек. «Ты будто из болота вылезла», — сухо замечает он. Я начинаю нарочито растягивать слова. «Понимаешь, по-настоящему узнаешь себя только после нескольких месяцев в болоте». Он долгий миг смотрит на меня, а потом усмехается. У меня кружится голова. «Только это не болотная грязь!» — уточняю я. «Это коровьи мозги!» «Вон как!» Гарри оглядывается по сторонам. Потом смеется и касается пальцем моей щеки. Пальцы тоже подозрительно чистые. «Вижу, по-прежнему жуешь коку?» Трогаю языком комок листьев и пожимаю плечами. «А ты...» Я наклоняю его голову и разглядываю волосы, торчащие из-под бейсболки. «А ты что, сидеть начал?» Он отталкивает меня. «Си!» — смеется Оса. «Бьехоно! Такой старый!» И радостно улыбается. «И он пока гордо!» — Оса тычет в пустцо Гарри. «Ну да, да!» — Гарри отпрыгивает одной рукой крепко прижимая кепку к голове, а другой прикрывая живот, который определенно вырос за минувшие годы. «Может быть. Вот что бывает, когда приближается сорокет». Устало киваю. «Ну вот, мы с Сэмми больше не будем самыми старшими в лагере». Гарри выразительно смотрит на Чарли. «Так значит, это правда? Волонтеры становятся все моложе». Чарли ухмыляется, поднимая брови. Ему недавно стукнуло 23, и он этим очень гордится. «Нет!» — закатываю глаза я. «Просто мы становимся старше». После моего отъезда в 2008 году Гарри остался здесь. Не навсегда, а на какое-то время. Но как мило и Агустина в итоге съехал с катушек. Постравматический синдром перегрузки. Слишком много паразитов. Слишком мало витаминов. Слишком мало солнечного света. Некоторые, как я, Сэмми, Элли, Бобби, Илса и Рене, последние 10 лет каждый год покупали билеты сюда. Мы не смогли полностью приспособиться к здешней жизни, но и бросить заповедник не удалось. Другие волонтеры тоже какое-то время возвращались, но в итоге выбрали более стабильную жизнь. Завели семьи. Оскар, Брайан, Пэдди, Том, Дольф. Когда так происходит, они, наверное, каждый год говорят, «Да, в следующем году 100%, в следующем году я обязательно приеду». Но вот начинается следующий год, и надо платить по очередному счету, сдавать работу к назначенному сроку, либо находится что-то еще. Проект, который надо проконтролировать, или новый шанс в меняющемся мире, или просто становится труднее оправдать перелет через полмира. Джейн. Она защитила диссертацию на тему нелегальной вырубки леса и сделалась исследователем. Мы иногда разговариваем. Ей всегда интересно услышать, как дела у Вайры. Но сейчас это все для нее туманно. Далеко. Как будто узнать новости о человеке, которого она знала когда-то давно. И Гарри. После того, как выгорел, никто о нем ничего не слышал. Будто пропал с радаров. Я не видела его больше шести лет. И вот. Он здесь. Поднимаю мешок. «Я как раз хочу отнести это Ру». Обвожу Гарри взглядом, не зная, что сказать. «Хочешь пойти со мной?» Он смотрит на меня пару секунд, и я не могу понять, что он думает. Но потом отводит глаза, глядит в землю. «Нет», — тихо отвечает Гарри. «Не сейчас». Я киваю. «Тогда увидимся, когда вернусь?» Он поднимает глаза, такие же голубые, как и всегда. Можешь не сомневаться. В 2012 году я открыла картинную галерею. Она называется «Онка». «Пантера-онка». «Ягуар». Мне очень помогли, и галерея стала благотворительной. По моему замыслу, она должна была стать местом, куда люди могут приходить, чтобы поделиться историями, принять участие в чужих историях или послушать истории, рассказанные с помощью живописи, выступления, литературы, музыки, кукольного спектакля, да вообще любым способом, о проблемах, которые важны для них. Наподобие тех, с которыми сталкивались животные вроде вайры и люди, работавшие в заповеднике. Истории, которые мне теперь так сильно хотелось рассказать, но для которых я не могла подобрать нужных слов. Леса вокруг Амазонки исчезали. Скотоводческие фермы и соевые поля росли. Транснациональные корпорации отбирали у людей и у земли их самобытность. Пожары продолжались, наводнения усугублялись. В Великобритании изменение климата было лишь заметкой на полях. В новостях о нем почти не говорили однако в заповеднике оно сильно ощущалось. Оно было реальностью. Мы замечали рекордное количество диких ягуаров, но не потому, что их численность возросла, просто их территории резко сократились. Из-за вырубки лесов, всплеска подсечно-огневого земледелия, повышения температуры, утраты источников пищи. Вы не поверите, сколько людей отвечали «Ммм». «А ты уверена, искусство на тему окружающей среды может лучше открыть нормальную галерею, иначе ты на ней никогда не заработаешь?» Но «Онка» стала первым в Великобритании творческим пространством, посвященным восстановлению справедливости в вопросах окружающей среды. Ведь они неотделимы от вопросов справедливости в обществе. Эти два понятия объединяет глубинная связь. Я поняла это с годами. Я поняла, что факторы, которые влияют на жизнь вайеры, похожи на те, что влияют на множество людей, множество разных видов, множество мест, и связь между ними неразрывна. Например, здоровье и счастье, утрата и бездомность, грязь и отходы, пища. Вода, работа, изоляция и чуждость. Теперь у организации «Онко» есть два отделения. Галерея в центре города и старая плавучая баржа. Мы работаем со множеством людей, с молодыми активистами против изменения климата, с онкобольными, с теми, кто хочет добиться понимания между разными поколениями и людьми с разными образами жизни, Мы изучаем прогрессивную научную фантастику, которая изображает миры будущего, пытаемся признавать свои ошибки, ставить под вопрос и оспаривать постулаты культур, в которых оказались. Мы обсуждаем политику безудержной добычи углеводородов, наблюдения, исчезновение народов и видов животных. Мы предоставляем место для проведения уроков по нетривиальному макияжу, Вечеров поэзии для глухих. И, как сказала мыслитель Донна Харуэй, пытаемся держать руку на пульсе климатической катастрофы. Не знаю, может ли искусство изменить мир. Не думаю, что изменять придется только мир, ведь есть тысячи, миллионы миров и взглядов на мир. Но я уверена, искусство может изменить людей, как Вайра, Коко, Мила, И все их истории изменили меня. Я никогда не забуду откровение, которое пришло мне в тропическом лесу. У меня есть варианты и драгоценная возможность выбора. Я не могу всех знакомых притащить в Боливию. Я не могу всем показать заповедник и Вайру. Однако они открыли мне глаза. Преподнесли мне этот дар. Изменили мой мир. И благодаря им я организовала галерею Онка в попытке отплатить за этот дар хотя бы отчасти. Создать пространство, где Вайра и заповедник и множество миров, с которыми они так тесно связаны, могут изменить истории других людей. «Привет, дружище!» Мягко воркую я. Ру смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Я начинаю двигаться вдоль клетки. Забор шестиугольного вольера как будто уходит в бесконечность. Джунгли цветут буйным цветом внутри и вокруг него, живой зеленью с красными и оранжевыми лепестками, похожими на клешни лобстеров. Деревья выстреливают в небо. Махагон, гринго, колючие деревья о чо -о. Полосатый бамбук, ходячие пальмы и пальмы уикунго, банановые, лимонные и мандариновые деревья, расстилающие ковры плоских и округлых пряных семечек по поверхности болота. Жужжание москитов просто невероятное. Жарко так, что можно свариться. Запахи сладкие, восходят волнами с потоками горячего воздуха. Я иду по тропе шириной примерно в 6 метров, которая огибает периметр вольера снаружи. Ру лежит, его красивая мощная голова прижата к ограде. Он думает, не начать ли снова рыть землю, чтобы попытаться вырваться наружу. Эта мысль никогда не оставляет его надолго. Но когда я начинаю двигаться, он наблюдает за мной полуприкрытым янтарным глазом. Только когда дохожу до первого угла и почти пропадаю из поля зрения, ягуар поднимается. Я скорее чувствую, чем слышу, как напрягаются его мышцы. «Ну давай, Ру!» Пускаюсь бежать. Он мгновенно догоняет меня, и мы бежим вместе. Он по одну сторону забора, а я по другую. Он поворачивает на углах, как профессиональный конькобежец, а я неловко загребаю ногами, пытаясь не свалиться, спотыкаюсь о корни, падаю в ямы. Нас хватает на две петли, каждая почти в 200 метров, а потом мы оба выдыхаемся. Упираюсь ладонями в колени, пытаюсь отдышаться, а отходит ходит чуть вглубь, пятнышко тени, под скрученными серебристо-желтыми лианами. Он распластался на земле, его бока так и ходят, Язык вывален наружу. Хотя солнце уже село, если бы моя одежда не была мокрая насквозь после заплыва по болоту на пути сюда, она точно вся промокла бы от пота. Сейчас середина марта, и на дворе один из самых тяжелых и длинных сезонов дождей на моей памяти. Наконец, когда ко мне возвращается дар речи, я поднимаю голову. Ру все еще тяжело дышит. Я смеюсь. «Стареешь, дружище!» Он смотрит на меня так, словно ему плевать на мои колкости. В 2009 году Ру начал наносить людям раны. Не летальные, но достаточно серьезные. Его игры стали жестче. Он вырос, стал более буйным. Его труднее стало контролировать. Шум со стороны реки стал громче. Больше людей, активнее строительство, больше вырубки леса. Случилось это во время сухого сезона, когда волонтеров было много, но никто из них по-настоящему не знал Ру. Гарри не было. Я помню этот день, будто он был вчера. Волонтеры стояли с квадратными глазами. Один парень упрямо решительно выпятил подбородок, а остальные были просто бледные и напуганные». У одного волонтера рана от когтя прошла почти у самого глаза. Агустина был бесстрастный и слабый. А с неуверенностью на лице. Херман растерянный. У Лопеса Кадык ходил вверх-вниз, и в темных глазах стояло замешательство. У Милы лицо пошло красными пятнами, выражение на нем было сердитое и отчаянное. Мы стояли кругом, в нашем медпункте. «Де берьямос де харде каменар хагуару?» «Нам придется отменить прогулки ягуару?» — спросил Агустина. Он попытался придать голосу звучность, но получился практически шепот. «Можно ли ру и дальше гулять?» Каждый в нашем маленьком кругу по очереди давал ответ. «Если большинство проголосует отрицательно, Ягуару никогда больше не покинет вольер. Он больше не спустится к своему каное. Никогда не будет смотреть на свою реку. Если решим, что да, Руссо хранит свободу. Но какого риска это потребует от нас? Стоит ли его свобода такого риска? Мы приняли отрицательное решение. Это было восемь лет назад. Думаю, если я буду чесна сама с собой, именно это стало для Агустина последней каплей. Это его по-настоящему сломило. Огонь в глазах погас и больше не зажегся. Мила продержалась чуть дольше. Но после этого решения, после того, как здравый смысл взял верх над доверием, логика над любовью, что-то в душе Агустина умерло. Возможно, это подкосило и Гарри. Точно не знаю. После того случая мы с ним не виделись и не было возможности спросить. Эру часто скучает. Он умнее меня. Он вечно проверяет, испытывает. Часто раздражается и грустит. Он не похож на Саму. У Самы были только плохие воспоминания. Ауры были в основном хорошие. Но он больше никому не нанёс ран. Так что не знаю. Не знаю, смогла бы я задать вопрос, который задал Агустина, сейчас, смогла бы я снова провести это голосование. Смотрю на часы. Уже 6 вечера. Тени становятся чернее. Ну что? Пора дать тебе вкусняшку. «Так, Ягуару!» Ру, видя, что я поглядела на часы, поднимает глаза, будто чтобы проверить положение солнца. Когда снова смотрит на меня, я думаю, вспомнит ли он Гарри. На самом деле я в этом не сомневаюсь. Иногда я вижу, как он смотрит на прежние тропинки, сейчас совсем заросшие, на свой берег реки, в сторону своего каноэ. Туда, где они сидели бок о бок, столько лет назад. Я надеюсь, когда Гарри в самом деле придет его навестить, это не будет слишком больно. Надеюсь, его возвращение не усугубит печаль Ру. «Ну ладно, приятель», — говорю я, закончив привязывать коровью голову к дереву в центре его вольера. Пока я ее привязывала, Ру сидел в своей маленькой клетке, но теперь я вышла из вольера и выпустила ягуара. И сейчас слышу только мощный треск, хруст веток и удар. Ру упорно пытается сбить голову на землю. Он будет с ней возиться всю ночь. Я поднимаю вещи и собираюсь с духом перед долгой дорогой к лагерю. Когда я работаю с кошками, то терпеть не могу ходить с москитной сеткой на голове, терпеть не могу, когда они не видят моих глаз. Но теперь я ее опускаю и размазываю по лицу штук 100 москитов, оказавшихся внутри сетки. Потом я с трудом продвигаюсь среди сгущающейся темноты, полуслепая и почти беспомощная из-за сетки. Несколько слоев тяжелой мокрой одежды, грязь, налипшая на сапоги, болото, доходящее до колен, до бедер, до талии пот, стекающий на глаза, оглушающее жужжание москитов. Я никогда не была настолько вымотана. Моё тело никогда не было в таком жутком состоянии, но все же... Черные ручьи в пестрых пятнах виляют и превращают поля изумрудных ростков потуху в озера. На закате с листвы стекают капли дождя и тени. Чуть слышны отражающиеся эхом крики обезьян-ревунов, и я, как всегда, представляю, что, может быть, это Дарвин, вожак собственной полудикой стаи. Он живет в джунглях. У него могучий, впечатляющий рев, который всегда вызывает у меня улыбку. В конце концов, у Дарвина был лучший учитель. Тысячи желтых мотыльков собираются на ароматных ветвях, Сапфировые бабочки, с крыльями размером с мою ладонь, порхают вокруг плеч. Невозможные грибы покачивают шляпками. Желеобразные яйца улиток, розовые, фиолетовые и кремовые, плавают в воде островками. Цветут водоросли. На ветвях лягушки и плоские невесомые пауки. Радужные змеи прячутся среди узлов лиан. Крылья калибри трепещут со скоростью выше скорости мысли. Я представляю притаившихся пум, свернувшихся под водой анаконд, ящериц с закрытыми глазами, ленивцев, медленно взбирающихся полианом, просыпающихся ночных летучих мышей. Тени с каждой секундой становятся все более зернистыми. Тропинка вьется, Болото доходит до колена, до паха, до груди, в худших местах — до шеи. Я бреду мимо узловатого дерева, покрытого тысячей гусениц. Они повернулись головами в центр круга, будто у них собрание. Из-за гусениц кора кажется фиолетовой, подрагивающей. Уже почти совсем темно. Это дерево отмечает середину пути. Даже при свете дня здесь трудно увидеть стропу, легко запутаться среди раскинутых во все стороны проходов. Знакомые силуэты обретают совершенно иные очертания. Моё сердце так и колотится от возбуждения, ведь здесь ничего не стоит заблудиться. У меня нет глупых фантазий, будто я неуязвима, но я чувствую приятное покалывание». Я так остро ощущаю, что я жива. И это не просто номинальное присутствие, когда я сижу в баре с друзьями, торчу в офисе, жду в магазине с пластиковой картой в руке, таращусь на свежие посты в социальных сетях, гадкое ощущение, от которого я так до конца и не избавилась. Будто смотрю на жизнь сквозь лист пластика. Но когда я здесь, в этом болоте, кишащим анакондами, вызывающим гниение и болезни почек, передо мной нет никакого листа пластика. Им даже и не пахнет. Я чувствую только запах грязи, густой и липкой, сильный запах водорослей, влаги, созидания и распада. Гари раньше говаривал, что болото показывает людям, из какого они теста. Я думала, Это свойственный мачо-трёб, и по сути так и было, но в чём-то он был прав. Со мной это произошло только когда я по-настоящему ощутила доверие к болоту, не в том смысле, что оно меня не убьёт, ведь оно стопроцентно, в влёгкую меня уничтожит, а в том смысле, что оно позволяет мне быть собой. Хрупким, странным человечком в хрупком, странном, перегнивающем грязном мире. Как только я влюбилась в болото, как раньше влюбилась в Вайру, тогда-то я и полюбила свою жизнь. Знакомые приметы — это мои друзья. Дерево, покрытое гусеницами, напоминает, что сейчас будет корень, о которой я всякий раз потыкаюсь, а за следующим поворотом яма, в которую вечно попадает моя нога. Дальше — На отдельном плавучем острове будет дерево с летучими мышами. Если сниму москитную сетку и прислушаюсь, то услышу, как они трещат. Почувствую, как их крылья обмахивают мое лицо. Налобный фонарик начинает тускнеть, и я дрожу. Восхитительная прохлада пробирает до костей. Я падаю, потому что зацепилась носком за невидимый корень. Я по горло в воде, Ищу, за что схватиться, вижу и смеюсь, и вдруг без всякой на то причины понимаю, что кто-то за мной наблюдает. Я поднимаю сетку, встаю на ноги и оборачиваюсь. Свет фонарика выхватывает из темноты, два глаза примерно в метре над землей и достаточно широко расставленных, так что я тут же прекращаю смеяться. Сердце немедленно уходит в пятки, И какое-то мгновение я вижу только белые пятна. Ярко-желтые точно звезды, глаза в быстро тускнеющем свете фонарика. Сейчас батарейки сядут. Джунгли замерли. Все крошечные создания вдруг замолчали. Я не шевелюсь. Бежать через болото я не могу. Смотрю сквозь мрак, а существо глядит на меня. Во рту кислая желчь. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, я вижу крупную фигуру, светлую с черными розетками. В рюкзаке тупой нож. Вот и все. У меня нет мачете, и от меня воняет кровью мертвой коровы. Диких ягуаров здесь не видели больше года, ни сотрудники заповедника, ни фотоловушки. Мы часто их наблюдали с 2009-го, по 2015 год, когда джунгли вокруг нас исчезали и территории ягуаров сокращались. Но при том, что в заповеднике диких ягуаров не встречали два года, Дэвид, наш исследователь, беспокоился, что коридор джунглей, соединяющий охраняемые территории к северу и к югу от нас, коридор, представляющий собой один из ключевых миграционных путей ягуаров в бассейне Амазонке, возможно, тоже исчез. Этот ягуар маленький, меньше ру. Может, это та самка, которая всегда кружила возле его вольера, когда у нее была течка. Дэвид называет ее сарсея Возможно, она шла за мной по пятам. Мелькает в голове жуткая мысль. Сидит. Ягуары — отменные пловцы. А я — вовсе не отменная пловчиха. Кое-как грибу по-собачьи. Я навожу фонарик на ее глаза, но не слышу ничего кроме собственного оглушительного ужаса. Нас разделяет канал черной воды. Я раньше встречала диких ягуаров, замечала кончик хвоста, блеск глаз, но никогда не сталкивалась вот так. Никогда дикий ягуар не находился в нескольких метрах от меня. Никогда при этом я не была одна, ночью, посреди болота. У меня вырывается истерический смешок. Так мне и надо. Вся эта чушь насчет доверия к сраному болоту. Может, надо чувствовать себя жалкой, как жертва? Но я чувствую себя огромной. Меня так и распирает, будто сейчас мозги из носа вылетят. Мои синапсы так и искрятся. Чик-чик-чик! Черкает паника. Легкие пытаются и никак не могут дышать ровно. За короткую секунду проходит целая геологическая эпоха, а потом вспоминаю, что я — это я. Как я приучила себя. Раньше это было способом справиться с тревогой, а сейчас превратилось в нечто полезное, что помогало больше десяти лет работать с животными, которые чуют страх так же остро, как хулиганы и любители поглумиться над слабыми. Я беру свой страх и проглатываю. Заталкиваю его в живот, и там он прячется, пока не придет время, пока я не посмотрю на него снова, и тогда он станет ценным, полезным и важным. Из него я смогу вынести урок. Я очень осторожно завожу руку за спину, достаю из рюкзака металлическую фляжку для воды, и одно из пустых ведер для мяса. Мышцы ягуара напрягаются, а потом я тоже напрягаю мышцы и открываю рот. Я начинаю долбить фляжкой по ведру и во все горло орать песню «Pöpl Rain». Мой голос взрывает темноту, его перебивает громовой стук металла о пластик, и когда я снова смотрю вперед, ягуара больше нет. Рядом... Вообще никого нет.